Бекон все еще восхваляется, как тот, который указал по знанию его истинный источник, опыт. На самом же деле он, собственно говоря, вождь и представитель того, что в Англии называется философией, и дальше чего англичане еще и теперь не могут пойти. Ибо они, по-видимому, представляют собой в Европе народ, который ограничивается пониманием действительности, предназначен, подобно сословию л а в о ч н и к о в и ремесленников в государстве, жить постоянно погруженным в материю и иметь своим предметом действительность, но не разум». Бекон приобрел большие заслуги тем, что он показал необходимость обращать внимание на в н е ш н и е и в н у т р е н н и е явления природы, и его имя поэтому имеет большее значение, чем то, что может быть непосредственно приписано ему в качестве его заслуги. Общей тенденцией нашей эпохи и английского способа рассуждения сделалось стремление исходить из фактов и судить, руководясь ими, так как Бекон... Дал выражение этому направлению, так как для каждой манеры требуется вождь и родоначальник, то ему приписывается, как будто он-то и п р и д а л вообще по знанию это направление на экспериментирующее философствование. Но многие образованные люди еще до него писали и мыслили о том, что представляет интерес для человека. о государственных делах, душевных качествах, сердце, внешней природе и так далее, руководясь опытом, большим знанием света. Бекон был также образованным светским человеком, жившим в богатстве, занимавшимся государственными делами, практически изучившим действительность, наблюдавшим людей, условия жизни, отношения между ними и действовавшим как образованные размышляющие люди, если угодно, как философствующие светские люди». Он таким образом сам прошел школу испорченности людей, находящихся у кормила государственного правления. При испорченном характере он был вместе с тем человеком умным и ясно смотрящим на вещи, но не обладал способностью рассуждать, исходя из всеобщих мыслей и понятий. Методического научного рассмотрения мы у него не встретим, а лишь внешнее рассуждение светского человека. Знанием света он обладал в высшей мере, обладал богатым воображением, мощным остроумием, и во в с ё проникающей мудростью, которую он обнаруживает, говоря об этом интереснейшем из всех предметов, обычно называемом светом. Это, как кажется, было самым характерным свойством б э к о н а Людей он больше изучил, чем предметы, Заблуждение философов больше, чем заблуждение философии. Он в самом деле не любил абстрактных рассуждений. И хотя такого рода рассуждения необходимы для философствования, мы у него их находим очень мало». Его произведения, однако, полны тончайших и остроумнейших замечаний, но обычно требуется очень ничтожное напряжение ума, чтобы постигнуть их мудрость. Поэтому ими часто пользуются как эпиграфом. Но его суждения большей частью даются им, «Экс-катедра» или, если он пытается разъяснить их, то он это делает больше с помощью притч, заявлений и остроумных наблюдений, чем посредством прямой и соответствующей делу аргументации. Общие рассуждения представляют собою существенное свойство философствования, и отсутствие таких рассуждений в философских произведениях б э к о н а бросается в глаза. В особенности интересны те его произведения, которые посвящены рассмотрению практических вопросов, но значительных мыслей. которых можно было бы ожидать, мы в них не встречаем. Как он во время своей государственной карьеры действовал практически, руководясь утилитарными соображениями, так он и теперь, после окончания этой карьеры, также обратился практически к научной деятельности и трактовал науки, руководясь конкретным опытом и разумением. Это рассмотрение наличного, выдвигание этого наличного и оставление его в силе таким, каким оно является – Он таким образом смотрит на существующее открытыми глазами, принимает его во внимание как самое главное и почитает, вполне признает это свое созерцание. Здесь пробуждается доверие разума к самому себе и к природе. Разум... мыслительно обращается к последней, уверенной в том, что в ней найдет истину, так как оба гармоничны в себе. б э к о н вместе с тем дал методический обзор наук. Он не только излагал мнение, s e n t i m e n t не только просто высказывался о науках аристократически пренебрежительно, а входил в детали и установил в отношении научного познания некий метод. е д и н с т в е н н о лишь введенная им методичность рассмотрения делает его замечательным. Единственное лишь это делает его достойным занять место в истории наук и философии, и этим принципом методического познания он также и оказал значительное влияние на свою эпоху, так как обратил внимание на неудовлетворительность наук как со стороны метода, так и со стороны их содержания». он установил в опытной философии всеобщие принципы исследования. Дух бэконовской философии состоит в том, что опыт принимается как единственный и истинный источник познания, а затем приводится в порядок размышления об этом опыте. з н а н и е из опыта противостоит знанию из спекулятивного понятия, и часто эта противоположность формулируется уже слишком резко. Так что ей придают тот смысл, что знание из понятия стыдится познания из опыта, а последнее, в свою очередь, является противником Познание посредством понятия.